Глава четвертая. Анфиса получила необычное послание. Но еще более странным было то, что гонец доставил его прямиком к ее избушке. А откуда неизвестному ухажеру знать, где припаркован ее дом? Но данное обстоятельство девушку не смутило. И она надела лучшее из своих платьев, а на ноги прекрасные и удобные перламутровые сандалии. И белье на всякий случай оставила дома. А вдруг ухажер понравится? До пристани она добралась быстро и увидела высокого, широкоплечего парня с короткими светлыми волосами. На его лице четко выделялся нос, больше обычного. Но зато улыбка обаятельная и глаза добрые. «Анфиса?» — в надежде спросил он. «Егор?» — в ответ спросила она. В общем, они познакомились, и Егор подарил ей аж целый букет полевых цветов. И откуда он знает, что она любит именно не вычурные розы или вонючие лилии, а эти прекрасные ромашки и васильки? В общем, первые минуты неожиданного свидания ей нравились. «Куда теперь?» – поинтересовалась Анфиса. «А давай по набережной погуляем», – предложил Егор. «Давай, а не давайте», – поправила Анфи. «Лучше на «ты». «А давай, ведь...» Кивнул Егор и выставил локоть. Ведьма посмотрела на странный жест. «Ну, смелей, клади руку!» — предложил он. «Куда клади?» «Ну вот, сюда!» — показал Егор. «Давай лучше так погуляем, без этих традиционных джентльменских приемчиков!» — ответила она, и Егор разочарованно кивнул. «Для него это было так важно!» Слева плескались волны, создавая романтическую обстановку. Справа шелестела высокая трава под ветром, усиливая настрой на свидание. Егор оказался молчаливым. А как распинался в письме к ней, прям соловьем пел. Неужели она ему не понравилась? «Кстати, здесь неподалеку подают вкуснейших раков. Ресторанчик есть частный». Наконец он сказал хоть что-то, и Анфиса только сейчас поняла, что голодна. «Конечно! Хотя ни разу в жизни не пробовал раков!» – ответила она. «Серьезно?» – воскликнул он. «Да ты что! Это самые вкуснейшие раки среди вкуснейших раков в городе!» «Тогда пойдем!» – заинтриговал. Обольстительно улыбнулась Анфиса, и Егор поймал ее взгляд, а потом тут же отвел глаза, густо покраснев. «О, какой стеснительный кавалер попался!» Когда им принесли вареных раков, Егор показал, как их разделывать, и протянул кусочек Анфисе. «Попробуй, это вкусно!» Анфиса кинула в рот, прожевала. Странный вкус. Тут она почувствовала себя не очень хорошо. Горло сдавило, стало трудно дышать, в глазах заплясали цветные пятна. А потом вдруг резко отпустила. «Увидел, что тебе дурно, и решил подлечить. Мак жизни я!» Скромно ответил Егор. «Спасибо», — поблагодарила Анфиса и махнула в сторону рукой. «Официант, книгу жалобы предложений сюда». К их столику подошел сутулый юноша. «Вы хотите похвалить нашу кухню?» — скромно предположил парень. «Ага, давай сюда». Выхватила из его рук книжицу Анфи и взяла ручку. Затем открыла на чистой странице и большими буквами написала «Раки, говно». Затем закрыла и передала книгу парню, который округлил глаза и даже побледнел немного. «Ну что, пойдем?» – предложила она Егору. «Да, давай». Удивленно взглянув на нее, расплатился, и они двинулись дальше, по набережной. Вновь волны, вновь ветер. В целом ничего особенного. Анфиса начала скучать, но затем услышала крик Егора. «Смотри, умирает!» «Что? Где?» Не поняла Анфи, всматриваясь в том направлении, куда припустил Егор. Чуть позже она поняла, что умирает краб. Его выбросило на берег, и он вяло шевелил клешнями, а на боку была рваная рана. «Я его вылечу!» — крикнул Егор. Руки у него засветились зеленым, и он направил их в сторону членистоногого, который зашевелил клешнями активней, а рана тут же затянулась. Затем клешни зашевелились еще активней. Следом краб начал рыть клешнями песок, а потом как-то странно вздыбился, встал в боевую стойку и кинулся на Анфису, которая стояла к нему поближе. «Брысь!» – пнула его ногой ведьма, но краб успел ухватить ее за сандали и начал кромсать его клешнями. Анфи в шоке наблюдала, как тот развалился на несколько частей. «Ах ты ж тварь!» Она пнула бешеного краба со всей силы, но он, упав в воду, вновь бросился на нее. «Пойдем, Анфиса!» Потащил ее за руку Егор. «Кажется, я переборщил с маной. Он озверел!» «И все? А как же защитить?» Краб оказался быстрее, чем они думали. Он подскочил и прищемил Анфисе палец на ноге. Егор резко схватил оборзевшего членистоногого и не разорвал его на части со словами «Тварь, ты посмел угрожать моей женщине?» А погладил. «Сейчас успокоится. Вот так. Все хорошо». Из рук мага жизни вырвалась какая-то белесая дымка, и краб перестал щелкать клешнями. «А ну-ка, дай-ка я его тоже поглажу», рявкнула Анфиса, злобно посмотрев на Егора. «Держи!» – протянул он краба. «Иди сюда, мой же ты хороший!» Она взяла его и резко швырнула в дерево, крикнув вслед. «Это за обувь и палец, сволочь ты пакостная!» Она была вне себя от злости. «Как же так? Почему Егор не защитил ее? Какой-то сраный крабик важнее, чем она?» «О, а пойдем потанцуем!» — предложил Егор, показывая на летнее кафе, откуда раздавалась спокойная медленная музыка. «Я не против», — буркнула Анфиса, хотя сомневалась. У нее было уже очень плохое настроение. «Давай забудем про эти недоразумения», — предложил Егор, улыбнувшись. «И вернемся к тому моменту, когда у тебя трепещет сердце, ну, как ты писала в своем письме». «Ты о чем?» — недоуменно уставилась на него Анфиса. «Да... ни о чем». Смутился вновь Егор. «Пошли танцевать». Когда они подошли к заведению, как раз начали сгущаться сумерки. Зажглись фонари. Сама обстановка была настолько романтичной, что она забыла про злочастный случай с этим несчастным укусом. Вот только теперь она басая, и палец еще побаливает, хоть Егор его и подлечил. Да и горло немного саднит от недавней аллергии. Она положила руки на плечо Егору, а он разместил свои передние конечности на ее талии. И во время очередного танцевального па наступил ей на побаливающий палец. Вспышка боли тут же охладила оставшийся любовный пыл Анфисы. Егор вновь подлечил травму, многократно извиняясь, но ей было уже все равно. «Я домой!» — рыкнула она. Ковыляя на одну ногу и размахивая букетом цветов, Ведьма быстро пошла прочь от этого чертового ресторанчика, от этого гадского побережья и странного кавалера, который опешил и даже не окрикнул ее. «Дай пофиг». Но затем Анфиса остановилась. «Ах ты ж собака!» Она вспомнила, как Егор заикнулся о письме. И вдруг все поняла и очень сильно разозлилась. «Я в кои-то веки вышел во двор». Вечер был приятным, прохладным и притягивал своей темнотой. Сладко потянулся и... Получил букетом по лицу. «Это ты все подстроил!» Передо мной стояла Анфиса. У нее, словно два мешка, яростно раздувались ноздри. В глазах горела пламенным огнем ярость. Она была босой, а большой палец на правой ноге был красным и опухшим. О, о, полегче, женщина!» — вскрикнул я, выставляя под следующий удар пука. Удар букетом, превратившимся в веник, выбил из моих рук скунца, и тот ушуршал в ближайшее дерево. «Да как так-то?» — вскрикнул тот, сплевывая ромашки. «Я-то тут при чем «Пук, нужно усмиряющее облако!» — закричал я, наблюдая стаю комаров под предводительством одного самого крупного. Они пулей кинулись на меня сверху, а я накинул защитную сетку из придорожной пыли, то, что попалось под руку. «Ваши разборки! Вот вы и разбирайтесь!» — ответил Пук. Я в шоке наблюдал, как хоботки комаров протыкают защитную поверхность купола в поисках жертвы. «Анфи, успокойся!» — крикнул я. «Успокойся?» — зарычала ведьма. «Я только начала!» Когда я отшвырнул агрессивных комаров воздушным потоком, какие-то ядовитые бешеные лягушки начали бросать в меня свои языки, щипая за ноги. Некогда новые штаны разорвались, ноги начали покрываться ожогами, а следом набежали гигантские мокрицы. И где она их откопала? В подвале дома? Они бросились под ноги, и я упал, поскользнувшись на их склизких спинках. Встать было бесполезно. Ноги жгло невыносимо. Тут меня спасла вовремя подбежавшая Лиза. «Оставь его!» — крикнула она. «А то что?» — зарычала Анфиса. «Увидишь!» — грозно посмотрела Лиза, а затем распинала мокриц и прислонила прохладные руки к моим ногам. Тут же все ожоги прошли. Эх, если бы она еще могла сращивать обрывки ткани! Штаны жалко! «Хорошие были штаны, да...» «Да идите вы все в жопу!» — крикнула Анфиса в сердцах и ушла в избушку, демонстративно хлопнув дверью. Макрицы тут же ушмыгнули в неизвестном направлении, да и комары не вернулись. Лягушки бочком-бочком и попрыгали в небольшое заросшее озерцо, которое было за домом. «Фуф! Спасибо, Лиза!» — поблагодарил я блондинку. «Чего эта ведьма от тебя хотела?» Руки в боки, подбоченилась Лиза. «До свидания, — ей устроился с одним отличным парнем. Наверное, отличным. А она накинулась на меня. И чего вдруг?» «Не понравилось, наверное». Судя по лицу Лизы, она расслабилась и подошла, впившись в меня губами. «А каким образом ты оказалась здесь?» — спросил я, когда ответил на ее поцелуй. — Соскучилась, — улыбнулась блондинка. — А если честно, с папенькой поругалась. Надоел он мне со своими нотациями. Этой ночью Лиза осталась ночевать у меня. Правда, я, как приличный некромант, поселил ее в гостевых покоях. На следующий день в академии Анфиса отводила от меня взгляды. В принципе, своего я добился, несмотря на то, что все пошло не по плану. Весь состав первокурсников стоял во дворе академии в ожидании теста на определение уровня способностей. Вчера проходили общие занятия, которые одинаковы для всех первокурсников, а сегодня нас должны были распределить по маленьким группам. Я стоял в толпе и всматривался в лица студентов. Искал кого-нибудь такого же надменного, как я сам. Но не может быть такого, чтобы в университете всего один некромант. Из башни вышли пятеро преподавателей в мантиях разного цвета. А позади них шли слуги с корзинками, наполненными свернутыми в трубочке свитками. «О, это что-то новенькое!» «Что там? Не вижу!» Возмутился сидящий на плече Пук. «Да тихо ты! Из-за тебя ничего не слышно!» Пук злобно фыркнул и отвернулся от меня, скрестив лапки на груди. «Может, я тоже хочу этот тест пройти!» ты умертвие? Неправда, хархар, я магический питомец. Ну, подумаешь, немного мертвый. Студенты косились на меня, но я не обращал на их опасливые и изучающие взгляды должного внимания. Конечно, я ведь здесь был один с питомцем. Вот и завидовали со стороны. Пусть себе животных воскрешают и ходят с ними сколько угодно. Дорогие студенты, начал ректор университета. И все разом затихли. Даже пук, бурчащий под духа, умолк. «Для меня честь принимать в своем заведении магов, у которых есть сильный потенциал. А вы, несомненно, все таковыми являетесь, раз прошли отбор». В толпе раздались смешки, а я с улыбкой вспоминал, как влез без очереди, и мысленно рассуждал. Как повторить свой триумф, чтобы еще и здесь пройти без ожидания? Сегодня мы распределим вас по группам, чтобы среди коллег по ремеслу вы могли в полной мере раскрыть свой талант. Для этого мы хотим использовать древнее заклинание, заключенное в свиток, которое и покажет ваш потенциал. «Подходите по одному» получайте свиток, затем вкладывайте в него манну и потом подходите ко мне для распределения. Я пошел к первым рядам, когда ректор еще договорить не успел. Хотелось поскорее отстреляться и отправиться в столовую. Вчера я выяснил, что живые повара готовят куда лучше моих призрачных слуг. Возможно, дело в том, что после смерти те не чувствуют ни запаха, ни вкуса блюд. Не было смысла строить планы по ускорению очереди, поскольку я оказался третьим, и уже через пять минут получил свой свиток. Развернул. На нем была начертана всего одна руна, зато почти на весь лист. «Найбалово какое-то!» – прокомментировал Скунс. Услышав матерное слово, на нас обернулись все окружающие студенты. Только мне было все равно, что они там себе надумали. «Угомоните свою крысу!» Брезгливым тоном сказал мне стоящий рядом парень в дорогой одежде синего цвета. «Эй, ты кого крысой назвал?» Возмутился Пук и сжал лапки в кулачки, готовый ответить обидчику. «Что ты возишься с этими невеждами?» Подошла к недовольному парню девушка и взяла его за руку. «Лучше сопроводи меня на обед». Парочка удалилась, так и не дождавшись моего ответа. «Эх, а я уже представлял, как мы бьемся на дуэли. Но ничего, найду себе другую наглую жертву. Ведь здесь можно учиться только аристократам, а среди них всегда много возмущенных». «Можно!» — попросил Пук, потирая лапки. Я кивнул, и Скунт спрыгнул с плеча. Не прошло и минуты, как он вернулся с крайне довольной мордой. А вот у спутницы, возмутителя спокойствия скунца, вид стал крайне озадаченный. Похоже, она где-то успела потерять свое нижнее белье. Хм, я догадываюсь где. Сейчас проверим, набьбален нас или нет, ответил я питомцу и начал вкладывать ману в свиток. Энергия лилась бурным потоком, а руна на свитке начала испускать черный дым. Только вот свиток никак не заполнялся казалось что это какой-то бездонный накопитель энергии надеюсь что он не вытянет из меня всю ману поскольку в этот раз я оставил свой несравненный артефакт усиления в поместье под чутким присмотром всей своей нежити теперь когда у меня их целая толпа навряд ли найдется псих который решится сунуться в мой дом в поисках наживы я начал злиться но не переставал вливать ману в этот дьявольский свиток Не мог же потомственный некромант провалить столь простое испытание. Прошло еще несколько минут. Я потратил больше половины своих запасов, которых бы хватило, чтобы воскресить небольшое кладбище. И вдруг свиток вспыхнул в моих руках. Я выронил его, и догорал он уже на ровно подстриженной траве. Студенты с охами и вскриками отшатнулись от меня. — Что здесь происходит? — прогремел голос ректора. Толпа расступилась, пропустив пожилого мага, который подошел ко мне. С выпученными глазами посмотрел он на догорающий свиток. «Может, бракованный?» — предположил я, разводя руками. «Уж думаю, что за порчу свитка выговора не будет. Это даже пакостью считать нельзя. Слишком мелко». «Отнюдь!» — ответил ректор. «Тогда мне нечего вам возвращать. Не обессудьте!» «За свиток могу заплатить сполна!» «Не стоит, Даз... Даздра...» «Он никак не мог выговорить мою фамилию!» А какий? не переживайте! У вас бюджетное место, одно из двадцати в Академии, между прочим, и подобные казусы входят в стоимость обучения!» «А если я случайно замок спалю...» Это тоже входит? Как бы не взначай, поинтересовался я. Нет, строго ответил ректор. Тогда в какую мне группу? Пожилой маг шумно выдохнул и ответил. Вам а какие на второй курс? Там учатся два некроманта. К ним и присоединитесь. Завтра утром подходите к моему секретарю за новым расписанием. «Но это не отменяет вашего испытательного срока». Ректор удалился принимать свитки у остальных, а я в душе радовался. Сам того не ожидая, за один день я экстерном закончил первый курс обучения и перешел на второй. За своими мыслями не заметил, как сзади подкралась Лиза. «Ну ты даешь!» — с неким восхищением сказала она. «В смысле?» Спросил я, обернувшись к ней. В истории университета было всего два случая, когда студентов сразу зачисляли на второй курс. Это были величайшие маги прошлого столетия. Дмитрий – пламенное сердце и Вячеслав – ледяное копье. Говорят, силы Вячеслава могло хватить на то, чтобы заморозить весь мир целиком. А Дмитрий одним щелчком пальца мог сжечь большой город. «А мне нравится. Буду выделяться в этом веке», — усмехнулся я. «Как насчет массового поднятия мертвей по всей планете?» «Я мечтательно представил себе картину зомби-апокалипсиса, но Лиза мигом спустила меня с небес на землю». «Это не шутка, а настоящее достижение. Теперь ты точно привлек внимание всех дворянских родов и империи». «Тем, что сжег свиток?» — не поверил я. По мне, это было такое себе достижение. Ведь я даже не всю ману использовал. И это без артефакта усиления. Это не просто свиток. Это проверочный артефакт. И я не представляю, сколько энергии нужно в него вложить, чтобы спалить до тла, как это сделал ты. — Да он бракованный был, — отмахнулся я. Не знаю почему, но вот прям настолько сильно выделяться мне не хотелось. Одно дело быть на ступень выше, а другое – стоять на вершине, когда прочие ютятся внизу. Так и врагов нажить недолго. На радостях я пошел в столовую и там встретил того самого аристократа, который посмел назвать Пука-крысой. И, как назло, моя очередь за пирожками была именно после него. Лично я хотел конфликта избежать, по крайней мере, пока у меня не закончится испытательный срок. Но наглый аристократишка обернулся ко мне. «О, это ты! И опять со своей крысой!» — усмехнулся он. «Тебе не кажется, что нехорошо оскорблять маленьких беззащитных зверьков?» — ответил я. «Тем более он не крыса». «Ну, белка, какая нахрен разница?» — пожал плечами аристократ. «Белка, говоришь?» Заскрипел зубами пук. А я зажал нос. Так, на всякий случай.